Очнулся я на полу, в комнате. Голова раскалывается, в виски словно буравчики ввинчивают. В животе такое ощущение, словно я проглотил не пару щепоток тонко настроганных корешков, а целую охапку валежника, и теперь этот валежник торчит во все стороны, норовя изнутри проткнуть мне организм в двадцати местах. Встал кое-как, плюхнулся на лавку. И вижу в комнате перемены. Панн Гершель уже здесь, торчит над Данкой, точнее не торчит, хлопочет, оживлённый такой, даже бодрый, громко командует, а наши хлопцы мечутся как черти по его приказам, тащат бинты, ещё что-то. Януш с Выгой тут же маячат лица довольные. И тут меня отрубило. Напрочь. Очнулся я через сутки, уже ближе к вечеру. И никаких особых ощущений в организме уже не было. Даже голова почти не болела. Ну, подхватился. Я у себя в комнате, оказывается, лежу в форме, только кто-то снял сапоги и пояс с портупеей. Входит Януш, без лишних слов кричит. наливает мне водочки я. Хлоп. Уже вижу по его лицу, что дела наши не так уж плохи. Так оно и оказалось. Когда я отключился, и хлопцы меня уволокли, Данка уже была в сознании. Не вставала, конечно, но уже и не выглядела покойницей, смогла даже сказать что-то, пошевелилась. Доктора говорят, Надо было видеть. Он держался как мог, не поддавался полной и окончательной растерянности, но рассказал Януш, не оставалось никаких сомнений, что наш паня Гершель совершенно сбит с панталыку. По его теперешним наблюдениям выходило, что пуля, очень на то похожа, не повредила ровным счётом никаких внутренних органов, а наткнувшись на нижнюю часть лопатки, Как-то так сорикошетило, как-то так повернулось, что чуть ли не под кожей застряло. Одним словом, дело принимает качественно новый оборот. Не то чтобы есть надежда, а ранение можно говорить с уверенностью из разряда лёгких. А потому Данка уже давным-давно в Метсенбати подогнали два Виллеса В один устроили её, в другой набились автоматчики и рванули в дивизию. Там, кстати, второй диагноз пани Гершле подтвердили буква в букву и очень быстро извлекли пулю. И Данка уже через 2 недели к нам вернулась, и всё было по-прежнему. Вот только Выга потом отвёл меня в сторонку и рассказал: этот лесной космач, когда уходил, велял мне передать, что хоть я и показал себя во всей доблести, а обернуться могло, он гундел по-разному: тётку не обманишь, тётка отсрочку даёт под давлением обстоятельств, но не надолго. И он ведь, сука, был абсолютно прав. Данка погибла. В 1947-м, когда война кончилась, ее послали на так называемые «возвращенные земли», те, что отошли от Германии к Польше. Обстановочка там была еще почище, чем у нас в Мазурах тогда. Мы с ней виделись несколько раз до того. У нас ведь все так и продолжалось украдочкой». Я служил советником при соответствующих органах в Гданьске. Получилось в точности по песне, дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. И вот что, хотите верьте, хотите нет, со мной случилось в тот самый день. Вышел я из здания нормально, хотел сесть в машину. И тут меня как пробило. как бы рвануло сразу в нескольких местах остро больно жгуче и ноздри как бы залепило чётким пронзительным запахом дыма от кашля наизнанку вывернуло